5. Летающие крепости Следопыт Дерин старался не отставать за своим проводником Харск, который, на удивление, оказался проворным малым. Он то бежал, то переходил на быстрый шаг, но никогда не шел спокойно. «Мы так всегда будем бежать». «Да, это проверенный темп. Так легче и быстрее, да и мы налегке. Если устал, скажи». «Нормально, просто непривычно. А не думаешь, что так привлекаем к себе внимание?» Следопыт привык к красце, чтобы его не выследили. Однако это не помогло в ущелье Агна, где попался и угодил в тюрьму. «Мы недалеко от границ, тут все спокойно. А вот завтра утром сбавим ход, пойдут чужие земли, и нам могут попасться в аснан. Встречал их?» «Да, приходилось. Думаешь, они настолько опасны?» «Человек-зверь, или как их еще называли, в Часть тела обязательно была человеческой, но что-то от зверя, порой голова с клювом или пастью волка. А порой нормальное тело до живота, а дальше звериное, ноги как у лошади или как у тигра. К их роду также относились наби, что рождались из яиц, они прирожденные воины и поставляются в дома господ. Да в клятву до последнего дня служат хозяину. Уэман – те сами по себе, скверные бледные создания, ими пугают детей. Аксинии похожи на людей, но обладают удивительным даром приручать зверей. «Они в городе не опасны, приспосабливаются, но здесь их стихия, прирожденные охотники. Все, что можно убить, убивают. Слушайся меня, и мы пройдем топи». Дерин много где побывал, его ловили, пытали, знает много языков, и все же он, как и многие, боялся проклятого леса, поскольку знал, что в одиночку через него не пройти. Несколько раз следопыт останавливался, ему что-то подсказывало, что они тут не одни. Может, чутье или инстинкт, но остановившись на ночлег, он оставил свою поклажу, а сам тихо, как это делал всегда, сделав полукруг, зашел с тыла стоянки. Харск, набросав на себя ветки и листву, слился с местностью, теперь, даже если подойдут вплотную, его трудно будет заметить. Дерин не спешил, его слух уловил чужое дыхание. Замерев на месте, он слился с корягой. Этой тактике маскировки его научили какбот, редкие гости в его стране, отважные и хитрые парламентеры. Слух уловил шелест, шипение воздуха, что выходило из легких. «Два, нет, уже три, а теперь четвертый появился», — мысленно следопыт считал врагов. «Все, кто не с тобой, потенциальный враг». Тень скользнула совсем рядом, его не заметили и прошли дальше. «Гуаш?» – Дарин удивился, поскольку эти существа в основном обитали в городе и промышляли воровством. Хитрые твари, чуть что могли пустить в ход клинок. Прошло десять минут, а следопыт не шевелился. Где-то вдалеке послышалась возня, хрип, а после наступила тишина. Прождав еще минут двадцать, он двинулся к месту стоянки, но харска на месте не оказалось. Схватили. Это была первая мысль. Пошарив в темноте руками, Дерин обнаружил как свою поклажу, так и рюкзак его проводника. «Зачем ты им сдался? Они, похоже, шли за нами от самой границы». Столкнуться с двумя гуаш еще полбеды, но тут их было четверо. «Слишком опасно. Надо двигаться дальше». Но следопыт понимал, что одному ему не пройти лес. Поэтому, подождав, пока порозовеет небо, пошел на поиски, их стоянки. Гуаш могли в городе бесследно уйти, но здесь, в лесу, они словно специально оставили за собой след. Это настораживало, и пришлось опять делать полукруг, чтобы зайти с тыла к их лагерю. Харск был привязан к дереву. Лицо в крови, его глаза заплыли, и, похоже, ничего не видели вокруг. «Хорошо тебя отделали. Странно, что шкуру не спустили. Совсем рядом хрустнула ветка». «Обнаружили?» Дерин чуть ниже опустился, и когда появился гуаш, его клинок с легкостью вошел в горло врага. И без того огромные глаза существа стали еще больше. Следопыт держал его до тех пор, пока дух не покинул тело. «Три», — произнес про себя Дерин и двинулся дальше. Через час все было готово. В лесу гуаш, плохие вояки. Подошел к дереву, перерезал веревки, Харск упал на траву и, открыв рот, потянулся за бутылкой с водой. "Ты как? Сможешь идти?" Э-э, с трудом шевеля языком, он пытался что-то сказать. И тут его взгляд заметил на груди Дерина татуировку Ордена Оракула. "Ты служишь ему? Почему они шли за тобой? Говори, иначе сам перережу тебе глотку". Я Харск облокотился на дерево. Потер затекшие запястье, плеснул воды на лицо и, моргая одним глазом, уставился на следопыта. «Почему шли за тобой? Ведь они из гильдии воров». «Просто хотели поживиться. Думали мы богатые путники». «Да ну, как интересно. Поживиться. А твои вещи оставили нетронутыми. Ты мне скажешь, или...» Он вытер клинок и спрятал его в ножны. «Следопыт, ты служишь оракулу, священному духу». что знает все и про всех. Это была честная сделка. Они указали, как проникнуть и что взять. Я так и сделал. Но им оказалось мало. Значит, ты тоже вор? А в проводники уходишь, чтобы скрываться от правосудия? Да. Иногда приходится так делать, но не в этот раз. Что ты у них украл? Это же гуашь, они редко покидают улицы. Как крысы бегают и выискивают, чтобы утащить. «Могу тебя сдать в полицию или обратно привязать к дереву и оставить тут. А может, ты мне все же поведаешь, что натворил?» «Тебе это не понравится. И все же попробуй. Ты работаешь на Оракула, а я у него кое-что украл». «Что?» Дерин даже не успел подумать, как его клинок уже смотрел в последний глаз Харска. «Говорил, что тебе это не понравится». «Что украл?» «Да не знаю, что это». Крысы гуаж даже не нашли. Вон куртка, возьми ее. Под молнией с правой стороны чуть ниже. «Нащупал?» Следопыт потрогал пальцами. Там было что-то твердое и небольшое. Аккуратно достань, не сломай. Дерин взял нож и разрезав ткань, вынул черный квадратик с золотыми паучьими лапками. Просил же аккуратно, а не распарывать. Что это? Следопыт держал в руках странный предмет, который раньше никогда не видел. «Не знаю, но мне дали наводку на саркофаг Оракула». Дерин метнулся. «Осторожней с ножом, я и так плохо вижу, еще проткнешь его мне». «И вообще, прекрати тыкать им, не беси меня, я тебе и так все рассказываю». «А что это, не знаю». Вскрыл саркофаг, Харск с опаской посмотрел на следопыта. Все, что добыл, отдал этим паразитам, а вот это нашел на черепе. «На черепе?» «Да, под левым ухом». Эта штука вросла в кость. Пришлось осторожно вынуть. Может, ты знаешь, что это такое?» Дерин вертел в руке черный квадратик с тонкими золотыми усиками. «Нет, впервые вижу». «Это я не знаю. Но, похоже, им нужна была эта реликвия. Ты же знаешь, что есть скупщики. Они готовы платить хорошие деньги за технологии предков. Может, это что-то ценное? Ведь не у простого смертного достал. Все же оракул». Дерин резко повернул голову. «Какой то нервный. Вернемся, продадим, а прибыль пополам». «Нет». И следопыт, аккуратно завернув черный квадратик в носовой платок, спрятал в нагрудном кармане. «Нет, значит, нет. Я тебе его дарю. Может, у тебя потом все же проснется совесть и заплатишь. Ну, хотя бы пять золотых рублей». «Вставай, пойдем». «Четыре». Ты «Идешь или тут остаешься». «Три». «Ну, не грабь меня, это несправедливо». «А грабить саркофаги, значит, справедливо». «Хорошо, забудь. Ты все ж, служитель оракула. Скажи...» «Зачем меня спас?» «Одному не добраться». «Вот спасибо. Думал, стал совестно. И все ж спасибо. Ты мне теперь должен». «Я?» – удивился Харск и постарался пальцами приоткрыть распухший глаз. «Правило гласит, спас жизнь, ты ее отработаешь». «Вот черт! Мне от тебя много не надо. Только доведи до Чешстана, свободен». «Да нам туда еще недели три идти, ты знаешь, как это далеко». — Кончай трепаться, а то скоро появится вас, но снимут с тебя скальп. — Не шути так больше. Они вернулись к старой стоянке, подкрепились. Пришлось зашить некоторые раны на теле Харска и только на следующий день тронулись дальше. Вся неделя прошла спокойно. Пересекали тропы как зверей, так и людей, что отваживались сунуться в лес. Один раз наткнулись на три мертвых тела. Дерин подумал, что это те самые силикоциры, которых заразил яйцами Ос. но, присмотревшись к гниющему мясу, понял, что они погибли от чьих-то зубов. Сразу появился страх и, прижавшись к земле, отполз подальше от трупов. — Ты чего? — шепотом спросил Харск. Теперь он мог смотреть двумя глазами, и раны перестали кровоточить. — Мы тут не одни. Проводник повернул голову и побелел от страха. Следопыт не понял, что происходит, но заметил, как Харск стал поднимать руки вверх. Посмотрев в сторону кустов, ему самому стало не по себе. На них смотрел Человек-зверь. «Не двигайся», — дрожащим голосом произнес Харск. «Мы путники, мы мирные, хотим пройти». Дерин впервые видел такого Васнен. Его голова была усеяна глазами, больше напоминающими черный жемчуг. Рот словно у паука с четырьмя большими клыками, что двигались независимо друг от друга. мускулистая, темно-серая шея и бледно-розовое тело. «Вот, это тебе!» Наконец, придя в себя, следопыт порылся в своем вещмешке и, достав пряник, протянул хозяину леса. Человек-зверь взглянул на ладонь, ткнул копьем в грудь Дерину, немного постоял, думая сразу убить непрошенных гостей или все же полакомиться тем, что ему дают. Его пальцы коснулись пряника, взяв его, целиком запихал его в рот. — Идите, — произнес он, и, убрав копье, скрылся среди листвы. — Я чуть было не обделался. Этому трюку тебя научил Десап? Это я ему сказал про пряники. — А если так, что ж не предложил? — В спешке забыл. — Ладно, давай сваливать. Возможно, это не его зубы растерзали тех, что гниют. — Согласен. Теперь путь стал более опасным. Дерин все чаще и чаще останавливался и прислушивался, но за ними никто не шел. Однако через несколько дней они наткнулись на патруль серых, что возвращались из долины. Нагрузив на плечи добычу, те шли быстро, не останавливаясь. Следопыт заметил раны на их теле. Они были свежими, некоторые продолжали кровоточить, но силикациры не обращали на это внимания. Харск молча коснулся следопыта и показал на свое запястье, а после ткнул пальцем в сторону рабов, что тянули за собой наемники. Дэрин присмотрелся и заметил у одного мужчины на запястье татуировку гильдии проводников. «Он мне нужен», – сразу подумал, – «но вступать в схватку с двенадцатью сильными воинами – это самоубийство». «Что будем делать?» – «когда те скрылись», – спросил Харск. «Он из наших, кодекс гласит, что надо помочь». «Мы не можем, их много». «Да, но он проводник, и ты заметил три линии? Это символ Топи, значит, знает этот лес». «А ты?» «Знаю, но не настолько, чтобы сделать метку Топи». «Нет, рискованно. Если поможешь, верну золотой рубль. Для меня это важно». «Думал, вора каждый сам за себя». «А если б тебя поймали, а? Что предлагаешь?» «Возможно, им повезло». А может, отряд серых чувствовал свое превосходство, поэтому расслабились, и Дерину удалось подкрасться незаметно и перерезать путы вокруг ног и горла раба. Несмотря на то, что человек, которого следопыт освободил, был слаб, тот двигался плавно, не издавая лишнего шума. Им удалось ускользнуть. Мужчина указал рукой в другую сторону, Дерин не стал спорить и последовал за новым проводником. Плутая между деревьями и проползая под кустами, Они вышли к холмам. «Это Валан?» – поинтересовался Харск. «Да. Зачем вы это сделали?» «Вместо «спасибо» это чучело еще нас обвинит, что лишили его рабства». «Помолчи. Следопыт подсел поближе». «Тебя схватили у границы?» «Нет. Переходил реку Лимаш. Это у каньона Агна». «Но ведь это же территория Савод. Как они могли это сделать?» «Похоже, им сейчас наплевать на мирный договор». Рыжь везде. Стало опасно. Спасибо, но мне пора. Не спеши. Харск прислушался. У тебя клеймо проводника и три линии. Ты знаешь кодекс. А по нему... Вам не советую идти дальше. Кругом серые. И все же по кодексу знаю. Обязан отслужить и все же не советую идти. Не тебе решать. Помолчи. Дерин опасался, что за ними может быть объявлена погоня. Прислушался, повертел головой по сторонам. — Я тебя спас, поэтому отслужи. Мне много не надо. Доведи до и свободен. — Довести и все? — Да, и все. — Ищешь смерти? — Слушай, чучело, если б не мы, ты завтра уже сидел бы в яме. Он, — Харск ткнул пальцем в следопыта. — Служит оракулу, поэтому, хочешь или нет, но ты пойдешь. — Ты ведь тоже проводник. «Да, но у меня не три линии. Пришлось взяться за работу». «Хорошо. Но если вы хотите туда попасть, пойдем другим путем. Эта дорога протоптана, она на картах. Каждый васнан будет считать себя обязанным вас прикончить». «Договорились», — согласился с доводами Дерин. «Как тебя звать и что делать?» «Филда». С рассвета их небольшая команда тронулась дальше. Но теперь приходилось пробираться через густые заросли и порой идти по грудь в воде, чтобы обойти опасные места. «Это у тебя осы, Эльтес?» – на стоянке спросил Филда. «Можно?» – Дерин протянул ампулу с осами. «Сильные убийца. На людей не садятся, предпочитают жалить кабанов или горных баранов. Зачем тебе?» «Коллекционирую. Знаешь, где они обитают? Надо поймать пару штук». В скалпе баф, но мы туда не пойдем. Свернем правее и переправимся через приток Супаш. — У тебя одна самка и два самца. Продавец обманул. — Ладно, если замечу, скажу. — Вы сумасшедшие. Хотите тут сгнить? Взглянув на кол, Бухарск передернул плечами. — Они не сразу кусаются. Только когда их оплодотворит самец. Брачный сезон уже прошел, но если нам повезет, увидим сразу. — Как? поинтересовался следопыт и спрятал капсулу. «Самка начинает сходить с ума. У нее мало времени, через два дня умрет, поэтому мечется, летает, как стрела. И как же ее поймать?» «На живца!» Вифилда посмотрел на Харска. «Ага, губу растянул». Они почти неделю шли сквозь лес. Несколько раз видели представителей Уиман и Васна. Обходя тропы, вышли к широкой реке, притоки притоке Супаш. Теперь за спиной остались топи, и начиналось возвышение, что переходило в скалы Пибаф. «Что они делают?» Подкравшись к обрыву и всматриваясь вдаль, Дерин увидел вереницы рабов, что тянули повозки бревнами. «Строят переправу», — пояснил Филда. «Теперь понятно, зачем охотиться на свободный лед. Нам здесь не пройти». И он стал отползать от обрыва. «Стой, смотри, что это?» «В небе». Словно это воздушные киты, что обитают в северных широтах, появились странные корабли. Они не спеша плыли в воздухе. От увиденного Харск по-детски открыл рот. Чудо! Как так? Ты их раньше не видел? В столице иногда появляются. Но в основном это прогулочные яхты Тажан. А тут, похоже, это боевые танцы, или даже крепости Нала. Как они не падают? Это... «Технологии предков?» Харск протер глаза, все еще не верил тому, что видит. «Ими управляют маги. Уходим». «Плохо, очень плохо. Что-то происходит неладное. Надо предупредить». Но у Дерина было поручение Оракула, и он должен его выполнить.